Сон. Утихла ночная буря в степи, только холодный порывистый ветер ещё шуршит травой. Не видно реки, не видно солнца, встающего где-то за серыми тучами. Даже не утро ещё, но уже и не ночь. Сумерки, унылые и недобрые. И тропа под ногами, ведущая среди трав неизвестно куда. И я то ли иду, то ли бегу по этой тропе, пытаясь найти реку и то самое место, где меня ждут, и найти не могу. Тропа то вверх, то вниз по пологим холмикам, то в овраг спустится, то поднимется вверх, и никого не вижу. А затем обернулся. И увидел человека, стоящего за спиной. не рядом, шагов двадцать до него, а может и все двести. И вроде человек как человек, и при этом разглядеть его не могу. Узнать не могу, и даже рассказать потом, как он выглядел. И не пойму, то ли угроза он мне, то ли нет. Но то, что идет он за мной, это я почувствовал. Но опять не могу понять и почувствовать, за мной или за мной следом. «Кто ты?» — крикнул я, но уверен, что он слов не услышал. Я и самых расслышал едва-едва, а остальное унес ветер. «Зачем ты за мной идешь?» А эти слова так и вовсе в глотке застряли, я и самых не услышал. Человек же не двигался, стоял и смотрел на меня. Я чувствовал его взгляд, не злой и не добрый, но он словно насквозь меня просвечивал, обдавая холодом. И всё же злом, пожалуй, чистым, тяжёлым злом, но обращённым не на меня. До меня ему просто не было дела».